Марина Серова. Дамский пасьянс. Пролог. Справедливо всё-таки расхожее мнение о том, что женщины живучи, как кошки. Они, может быть, физически и менее сильны, чем мужчины. Им сложно поднимать тяжёлое и вообще давать своему телу какие-то сиюминутные атлетические нагрузки. Но в выносливости и умении переживать физическую боль вы меня извините. Общеизвестно, что в больницах боль лучше переносят женщины. Мужики обычно все такие из себя суровые, лишнюю слезу не проронят. В таких проблематичных для своего здоровья ситуациях сразу раскисают и становятся капризнее, чем барышни из романов Тургенева. А женщины? Они в России и лошадку могут на скаку остановить, и в случае пожара не оплошать. Эти мысли пришли мне на ум совершенно неожиданно, когда я тихо сидела у себя в квартире и смотрела в окно. Стояло август, лето ещё не кончилось, и хотелось верить, что я ещё успею как следует отдохнуть. Один раз я собиралась это сделать два месяца назад, в июне. И какие были благие намерения. Однако вместо этого меня ожидали приключения на грани жизни и смерти. Я закрыла глаза и снова вспомнила ту ночь. Тогда мое возвращение в реальный мир сопровождалось какими-то потусторонними голосами, говорящими непонятные слова, я не улавливала их смысла, и методичным звуком работающего мотора. Периодически звуковую картину дополняли мерные всплески. Чувствовала я себя крайне дискомфортно. Болела и кружилась голова, зудила и соднила тело. Кроме того, я ощущала некое покачивание, как будто находилась в море и от этого меня слегка поташнивало. Я осторожно открыла глаза и увидела перед собой звёздное небо, а немного погодя поняла, что лежала на чём-то твёрдом и мокром. Мой правый бок упирался в брусчатую деревяшку, похожую на ту, что обычно используют в ванных комнатах в качестве подставки для ног. Слева же от меня лежал спасательный круг. На нём большими буквами было написано «О ВЕН». Постепенно приходя в себя я поняла, что нахожусь в лодке, которая с большой скоростью движется по водным просторам. стало понятно откуда доносились звуки мерно работающего мотора и всплески воды. Я чуть приподняла свою потяжелевшую голову и увидела, что впереди на скамейке сидят двое мужчин был виден еще и третий, который сидел за рулем и управлял лодкой. а обстановку я оценила довольно быстро несмотря на жуткую боль в голове, да и во всём теле. Общее состояние моё, мягко говоря, не внушало оптимизма. Вероятнее всего, эти мужчины, силуэты которых виднелись впереди, везут меня в последний путь. Волга, ночь, одинокий катер. Я почти в бессознательном состоянии. Намерения неизвестных в принципе ясны. Однако умирать мне ей-богу не хотелось. Да, не хотелось, вздохнула я. Не хотелось тогда, не хочется и сейчас, когда всё, что всплыло в моей памяти, уже покрылось следами прожитых дней. Я посмотрела в окно. Небо застилали тучи, в воздухе стало нечем дышать. Словом, на лице были все признаки собирающегося грянуть во всей своей мощи ливня. Прямо как тогда, в тот самый вечер, месяца два назад. С чего, собственно, всё И началось».